снова, снова ветер. Мы пошли за телом, фермер остался. Он сказал, что пошел бы с нами, но нужно доить коров. Ветер подул сильнее и сбросил с крыши несколько листов драмки.